Ладно, еще вы там пищите. Расскажу я все тайны, расскажу. Уговор был? Значит, Вован все расскажет. Вован не таков, чтобы что-то там эдакого обмануть. Короче, слушай сюда. В шахте лифта гайка есть. Гайка! Понял? На 22. Ну, на 22. Олег, гараж. Ты в школе вообще учился? Цифры знаешь? Два плюс два, четыре изучал? Короче, гайка на двадцать два в шахте лифта. Сидишь у себя в подсобке, смотришь. Как только грузовик с мебелями приезжает, ты быстро в шахту, нырк, гайку на три оборота влево, херак, и быстро обратно в подсобку. Эти-ка золотой мебелю свою к лифту, швырк, потом в лифт, хренак, на кнопку, тырк, А лифт, как зверь, забывает, а везти не везет. Понял, Буратино? Эти-ка конечно, в нервы. Кому охоты на девятнадцатый этаж спальный гарнитур на шесть персон кочеврежить? Никакого инфаркта не хватит. А никуда? За Вованом. За мной, то есть. За главным лифтером-сантехником краснознаменного пятнадцатого жека столица нашей родины Москвы. Другой я не никогда не забуду если с ним скорился в Москве любишь столицу до У вас импералистов не больше такой нету Короче кузладое пули ко мне Здрасте, говорят Вован Алкоголич, не могли бы вы сантехнику починить? В смысле, лифт совсем не везет, парла. Ее, конечно, для виду манкирую, говорю, дескать, у меня другие мировые проблемы есть, но под благотворным воздействием червонца иду на место происшествия. Там принимаю стакан, поднесенный козлодоями, спускаюсь в шахту и сплю там 15 минут. Потом поднимаюсь и объявляю свой консенсус. Два часа работы и не ходи купаться.